Ответило мне всклокоченное улыбающееся чудовище. Такое, как я, не тонет. Грек, отвяжись. Не. Давай лучше соглашайся позировать этому своему голокосному художнику. Он даже меня уже попросил повлиять на тебя. Мы ведь тут уже целых три дня. Норель действительно хотел меня нарисовать, но пока и не находила сил, чтобы начать позировать. Не целых три дня, а всего три дня, машинально огрызнулась я. Зануда! «Скучная, депрессивная зануда!» Брат скачил, и я с тоской посмотрела на него. «Сейчас ведь опять начнет меня доставать и тормошить. Никакого покоя нет». «Значит так. Сейчас ты встаешь, раздеваешься, заходишь в воду по щиколотки и позируешь». «Что? Грег, ты в своем уме? Как это я разденусь?» «А что такого-то? Я в дом уйду. Слуги сюда не выходят. А телохранители? А мы им скажем, чтобы отвернулись»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 что на море выпустят только с охраной. «Норель!» Завопил вдруг Грег в сторону виллы и показал большой палец. «Тащи сюда свои кости! И кисти не забудь, будешь рисовать!» «О, боги!» От его вопля меня аж подкинуло, а вниз по лестнице уже спешил художник с мольбертом перевес. Грег честно исполнил свою угрозу и бросил меня на растерзание зомби. Договориться с телохранителем было сложнее.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 Подобрать подходящее определение увиденному у меня пока не получалось. «А это вам платьишко!» — радостно щелкнул зубами Дарик. «Я это не надену!» «Наденете, леди, наденете!» — вздохнул он. «Там еще и обувь, и украшения, и, прошу прощения, но белье. Раз лорд Дальтеху это привез, значит, надо надеть. Прибью Яна. потом. Сначала примерю на себя это безобразие,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 «Придешь и сам увидишь, а я это комментировать отказываюсь!» — отрезал Грег и сбросил звонок. Себастьян ждать себя не заставил. Через минуту раздался стук в дверь, и некромант вошел, не дожидаясь разрешения. горно Луксордо, Тарк-Хадер!» — выругался мужчина сразу же, как только нашел меня взглядом. «Примечание. Нецензурная брань на древнем языке эльфов». Я продолжала молчать.